Глава первая. «С чего начать? Что сделать до зачатия?» В этой главе поговорим о нашем образе жизни, что делать можно, а чего нельзя, когда планируешь беременность. Спойлер. Речь пойдет не только об алкоголе и наркотиках, но и о том, что слишком увлекаться условно здоровым образом жизни, тоже не стоит. А еще расскажу, каких посетить врачей и какие анализы сдать – прежде чем перестать предохраняться. Нередко я слышу мнение, что вопрос зачатия, а иногда беременности и даже родов, вообще не медицинская проблема. Это, мол, самый естественный процесс, и нечего в него вмешиваться, к нему готовиться, и все в руках судьбы, Бога, Вселенной, нужно подчеркнуть. И отчасти я даже согласен. Вмешиваться без острой необходимости я и сам не стану. Но вот подготовиться и подойти к беременности осознанно и ответственно, мне кажется, это не просто перестраховка, а необходимая реальность современной жизни. Объясню, почему я так думаю. Даже за те 25 лет, что я работаю в гинекологии, наша жизнь и наше здоровье изменились колоссально, не говоря уже о том, насколько мы стали другими с тех пор, как наши бабки в поле рожали. Современный человек — подвержен огромному числу вредных факторов, начиная от стрессов, загруженности, недосыпа. В крупных городах отсутствия свежего воздуха, а главное, низкого качества продуктов. То, что мы питаемся непонятно чем, даже если покупаем еду только в фермерских магазинах и на рынках, это моя большая боль. Сам сталкиваюсь с проблемами со здоровьем так же, как и другие. Кроме того, рожать мы стали позже, И это не ворчание старого врача, ни в коем случае не упрек. Это просто констатация образа жизни современного человека. Многим моим беременным пациенткам сильно за 30, а кому-то и за 40. И это обязательно нужно учитывать при планировании беременности, чтобы все прошло успешно и для мамы, и для малыша. Еще один важный момент и аргумент против полевых родов – «Рожать мы стали меньше». Большинство семей ограничиваются одной беременностью, одним ребенком. Многодетная семья – это не 10 детей, как раньше, а всего лишь больше троих малышей. Поэтому каждая беременность для нас невероятно ценна. Каждый ребенок важен, и рисковать его здоровьем мы не хотим и не будем. Я расскажу вам то, что рассказываю своим пациенткам, которые планируют беременность. Правила здорового образа жизни известны всем, но многим нужно услышать рекомендации от врача, чтобы отнестись к ним всерьез. Что ж, для этого я и работаю. Поехали. Про подготовку для мужчины я расскажу в другой главе. ЗОЖ. Его польза и вредность. Давайте я вас удивлю и начну разговор с теми, кто считает, что живет по ЗОЖ, а значит, корректировать в своей жизни им ничего не нужно. Сейчас про этот самый здоровый образ жизни говорят из каждого тюга, фитнес и бьюти-блога. Кажется, даже старушки на лавочках уже все про него знают. И это было бы совершенно замечательно, если бы не одно, а на самом деле и не одно «но». Первое. Есть те, кому кажется, что фитнес-браслет на руке и овсянка на завтрак компенсируют «Макдоналдс» на ночь и передвижение исключительно на такси. Нет, не компенсируют. Образ жизни должен быть осознанным и здоровым, без перегибов, но с пониманием, а не формальным и для галочки. Второе «но» — есть и те, кто садится на ЗОЖ, как на наркотик, перестает нормально питаться или переезжает жить в спортзал и дает себе сумасшедшие нагрузки, состоит весь из кубиков пресса, и считает, что просто пышет здоровьем, но теряет при этом вместе с подкожным жиром еще и гормональный фон и менструацию, а без менструации не беременет. Так уж, к сожалению, получилось. Поэтому здоровый образ жизни не всегда полезен. Иногда он вреден, если не обдуманный, если формальный, если перебор. Давайте теперь подробнее поговорим о том, как мы живем вот буквально о привычках, которые могут помешать вам забеременеть, да и вообще пагубно сказаться на здоровье в целом. Зачастую мои пациентки не чувствуют себя здоровыми и энергичными не из-за заболеваний, а потому что образ жизни не дает им восстанавливаться. Я очень советую всем женщинам, и мужчинам тоже, вне зависимости от планов на беременность, особенно с такими планами, обратить внимание на то, как мы обращаемся со своим организмом и начать себя беречь и заботиться о себе. Избыточный вес. Марина жила обычной жизнью, была замужем, работала и, в общем-то, ни о чем не переживала, даже когда вставала на весы и видела цифру 120 килограммов при ее росте в 170 сантиметров. И вот Марина и ее муж Андрей захотели детей — Только тут женщина осознала, что пора начать беспокоиться. Ее цикл был нарушен. Менструации приходили раз в 8 месяцев, да и то были крайне скудными. Беременность не наступала. В семье начались конфликты. К счастью, Марина не стала заедать свой стресс, а собрала волю в кулак и пошла в спортзал. За год тренировок и правильного питания женщине удалось сбросить 30 килограммов после чего без всякого медицинского вмешательства в ее организме произошла спонтанная овуляция, и Марина забеременела. За последние 20-30 лет во многих странах катастрофически возросло количество людей с избыточной массой тела, что привело к увеличению ряда заболеваний. В первую очередь, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, Воспаление суставов из-за повышенной нагрузки на них, нарушение дыхания во время сна и онкологические заболевания молочных желез и яичников. Также тем, кто подвержен такому состоянию, как ожирение, часто ставится диагноз эндокринное бесплодие. Существует нота бена. Сомневаетесь в норме ли ваш вес? Рассчитайте так называемый индекс массы тела (ИМТ). Для этого свой вес в килограммах разделите на возведенный в квадрат рост в метрах. Например, МТ при росте 170 см и весе 65 килограммов равен 65 разделить на 1,7 квадрате равно 22. А теперь расшифровываем полученное значение. За норму принимается МТ составляющей 20,24,9. Индекс массы тела в значении 25, 29 и 9 говорит о первой степени ожирения. ИМТ в пределах 30-40 свидетельствует о второй степени ожирения. ИМТ в значении более 40 отмечается при третьей степени ожирения. При первой степени ожирения фактическая масса тела превышает идеальную не более чем на 29%. При второй степени ожирения избыток составляет 30-40%. При третьей – 50-99%. При четвертой степени ожирения фактическая масса тела превосходит идеальную на 100% и более. Прямая связь между регулярностью менструальных циклов и степенью ожирения давно доказана. Чем больше вес женщины, тем чаще наблюдаются нарушения менструального цикла, Более того, даже в тех циклах, которые сохраняются, зачастую отсутствует овуляция. Это приводит к тому, что полные женщины сталкиваются с проблемой бесплодия чаще, чем женщины с нормальным весом. Подтверждением этому служит тот факт, что большинству полных дам достаточно сбросить всего 5 килограммов, чтобы восстановить цикл и забеременеть. Если тучная женщина не страдает бесплодием и планирует беременность, следить за весом все равно нужно обязательно, так как у беременных женщин с ожирением чаще всего наблюдается гестационный сахарный диабет и гормональный дисбаланс, а значит, среди пациенток этой группы выше процент прерывания беременности. Чтобы сбросить вес, недостаточно ограничиться только подсчетом съеденных и израсходованных калорий, Большое значение для похудания имеет образ жизни, качество пищи, наличие физической нагрузки, борьба с хроническим стрессом. Но и тут при выборе тактики похудения нужно быть осторожнее. Я часто слышу о том, что мои пациентки садятся на лекарства и добавки, способствующие снижению веса, и я категорически не рекомендую этого делать без назначения диетолога. Чаще всего такие лекарства выполняют роль слабительных, которые усиливают моторику кишечника и быструю эвакуацию пищи. Таким образом, пища не успевает всосаться. Другие увеличивают выработку слизи кишечником, что также способствует нарушению процесса всасывания пищи его клетками. Третьи действуют на уровне усвоения клетками организма жиров. К подобным средствам нужно относиться максимально осторожно, поскольку некоторые из них действительно могут дать эффект похудания Однако общее состояние организма при этом может значительно ухудшиться. Недостаточный вес. Продолжу тему веса, начатую в истории с Мариной. Ведь этот показатель имеет для зачатия большое значение и работает в обе стороны. Недостаток веса так же вреден, как его избыток. Подтянутая фигура, накачанные мышцы — это красиво, но излишне сушить себя — Все же не стоит. У многих женщин, пропадающих в спортзале каждый день по несколько часов и имеющих в рационе только 2-3 салатных листа в день, часто возникает типичная проблема. Вместе с весом уходят и менструации, или же они становятся крайне редкими, а вслед за этим возникают и все прочие проблемы репродуктивной системы. При этом девушки нередко не только не беспокоятся о пропаже менструации, но и гордятся этим. Что-то из серии «Принцессы не какают» и месячных у них не бывает. Есть в Инстаграме фитнес-консультанты, которые уверяют своих подписчиц, что у здоровой женщины менструации быть не должно. И я со всей ответственностью заявляю, что это полная чушь, что как раз у здоровой женщины цикл должен быть стабильным. А если менструация пропадает, не из-за наступления беременности, Это означает только одно – нарушение работы репродуктивной системы, которое нужно срочно исправлять. У женщин, чрезмерно увлекающихся физической культурой, может возникнуть аминария – отсутствие менструации в течение нескольких менструальных циклов. Если аминария связана со снижением веса, женщине достаточно набрать всего несколько килограммов, чтобы цикл восстановился и беременность наступила. Получается, дорогие дамы, во всем должны быть мера и здравый смысл и в поедании пончиков, и в занятиях спортом. Не нужно изнурять себя тренировками. Подход к здоровому образу жизни должен быть комплексным. Питание и витамины. Раз уж я затронул тему питания, не могу не остановиться на ней подробнее. Питание должно быть полноценным. Что это значит? В рационе должны быть те продукты, которые способны обеспечить женский организм нужными витаминами, аминокислотами и микроэлементами. Рацион должен содержать мясо, рыбу, овощи и фрукты, крупы и злаковые. Именно тогда рацион можно назвать полноценным. Откажитесь от фастфуда. Это действительно вредно. Я рекомендую начинать принимать поливитамины еще в период планирования беременности и пить их до окончания грудного вскармливания, и добавить к ним отдельно фолиевую кислоту, которая очень важна для полноценного развития ребенка с первых дней беременности. Всего одна таблетка в день значительно снижает риски пороков развития плода за счет того, что фолиевая помогает сохранить целостность ДНК, а также улучшает кровотворную и иммунную системы как матери, так и ребенка. Вегетарианство. Среди моих пациенток много вегетарианок. Часто они беспокоятся, не скажется ли их рацион на ребенке. Заставлять есть мясо себя, конечно, не нужно. Но следить за уровнем железа и аминокислот в крови и ввести в рацион больше продуктов или биоактивных добавок, содержащих железо, не помешает. Я рекомендую своим пациенткам, пересмотреть свой рацион на время беременности, как минимум увеличить рыбу, добавить птицу, чтобы в рационе был животный жир. Трезво оцените ваш рацион. Не ограничивайтесь крупами и макаронами. Женщине 17-18 лет требуется 15 мг железа в сутки. Женщине от 20 до 50 лет — 18 мг в сутки. Старше 50 лет — 8 мг железа в сутки. Беременной женщине требуется 30 мг железа в сутки. Если не вылечить анемию до наступления беременности, то женщину будет мучить токсикоз, повысится риск преждевременных родов, увеличится естественная потеря крови во время родов, и иногда она может стать критической. У детей, родившихся от анемичных женщин, Очень часто возникает проблема с кровотворной системой организма. Физическая активность. Всемирная организация здравоохранения приводит страшные цифры. Ежегодно в мире около двух миллионов человек умирает от болезней, обусловленных недостаточной физической активностью или гиподинамией. Если ваш образ жизни тоже можно охарактеризовать словом «сидячий», начинайте уже сейчас с этим что-то делать – Хотите забеременеть? Ведите активный образ жизни? В среднем каждый день нужно активно двигаться хотя бы по 45 минут. И как я уже говорил в начале главы, не ограничивайтесь небольшими прогулками от подъезда до машины или ближайшей автобусной остановки. Этого недостаточно. Найдите вид спорта, который подойдет вам по темпераменту и будет радовать. Скандинавская ходьба Фиткросс, бассейн 2-3 раза в неделю. Это идеальные помощники в борьбе не только за красивую фигуру, но и здоровый организм. Вы не только приведете мышцы в тонус, но и обеспечите должный уровень притока насыщенной кислородом крови к органам малого таза, а это очень важно для достижения вашей цели. Здоровый сон. Ответьте честно, вы высыпаетесь? Очень мало кто может это сказать о себе в современном мире. Многие любят потупить в телефоне перед сном или залипать на сериальчиках до глубокой ночи, а потом нестись на работу с квадратной головой. Отоспаться в воскресенье, не вылезая из постели, тоже не вариант. Нарушенный ритм сна нельзя компенсировать по воскресеньям. Хотите иметь ребенка? Поставьте себе условие «восемь часов сна ежедневно». Ложиться спать лучше до 12 часов по полуночи. Это организм укрепит перед зачатием, и когда родите, будет что вспомнить с блаженной улыбкой. С чем связана именно такая рекомендация по продолжительности сна? Во-первых, с женской физиологией. Женщины в течение дня постоянно переключают свое внимание с одного дела на другое, тем самым сильно перегружая мозг. Поэтому женскому мозгу... Требуется больше отдыха, чем мужскому, а во-вторых, с гормонами. И их выработка происходит по двум схемам – постоянной и пиковой. Пиковый вариант предполагает выработку гормонов в течение дня. И если режим «работа», «отдых», «сон» сбивается, нарушается и правильный процесс выработки гормонов. Крайне важно для женщины соблюдать режим труда и отдыха, и не работать по ночам. Когда женщина работает ночью, например, мои коллеги-медработники вынуждены это делать, нарушаются суточные ритмы, выходят из строя ритмы выработки гормонов. Стресс. Екатерине было 36 лет. Карьера шла семимильными шагами. Директор крупной логистической компании, сотни человек в подчинении, уважение коллектива, чего еще желать. С личной жизнью вроде бы все тоже неплохо. Они с мужем мечтали о детях и уже давно не предохранялись. Но беременность у жены никак не наступала. Сложная работа и хронический стресс из-за ответственности. Наконец оба поняли, что так больше продолжаться не может. И Катя сменила работу. Стала больше времени проводить дома, отдыхала, высыпалась, перестала нервничать. Восстановление организма произошло в течение 4 месяцев. Она забеременела. При стрессе в организме женщины развивается гормон пролактин. Это тот самый, который помогает организму кормящих матерей вырабатывать молоко. Но избыток пролактина для некормящей, даже небеременной женщины – это плохо. Он мешает зачатию. Так что если в вашей жизни слишком много стрессов, Постарайтесь по возможности их уменьшить или начать относиться к источнику напряжения проще. Курение То, что курить вредно, все вроде бы знают. Антитабачные кампании, законы действуют вовсю. Но все равно многие продолжают курить. От этой привычки совершенно точно лучше избавиться раз и навсегда. В первую очередь, потому что курящие женщины находятся в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям и развитию онкологии. Помимо этого, сочетание сигарет и женских гормональных таблеток, противозачаточных таблеток, увеличивает риск развития инсультов и инфарктов, особенно если женщина выкуривает примерно пачку в день. Кроме того, курение сказывается на гормональном фоне, никотин провоцирует сосудистый спазм, и яичники, так же, как и остальные органы, включая головной мозг, недополучают кислорода и задыхаются. В итоге происходит недостаточная выработка гормонов эстрогена и прогестерона. В итоге, кроме возможных сложностей с зачатием, возрастные изменения и морщины, и менопауза у курящих женщин наступают на 3-5 лет раньше, чем у некурящих женщин. Неужели вы согласны постареть раньше времени, ради утренней сигареты? Надеюсь, что нет. Из-за повреждения сосудов длительность менструальных кровотечений, а значит и кровопотеря у курящих женщин, значительно выше, чем у некурящих. Отказаться от курения лучше всего за 2-3 месяца до планирования беременности. А если вы узнали, что беременны, но все еще курите, бросайте скорее и нет». У плода не будет синдрома отмены из-за стресса мамы. Но у него точно будет гипоксия, если мама продолжит курить. Даже пара сигарет в день будут вредны. Легкие наркотики. Я не наркополицейский, и преследовать по закону никого не собираюсь. А потому я спрашиваю своих пациенток, планирующих беременность, употребляют ли они легкие наркотики, и если да... Рекомендую отказаться от этого развлечения на время планирования беременности и до окончания грудного вскармливания. Ну а в идеале не возвращаться к этой привычке совсем. Нередко эту рекомендацию нужно обосновывать. Дело в том, что многие любители марихуаны уверены, что травка менее вредна, чем тот же никотин и алкоголь, не вызывает привыкания, агрессию, люди под травой хорошие, добрые, и вот это все». Но на самом деле влияние марихуаны на репродуктивную систему очень даже существенно, причем как для мужчин, так и для женщин. У мужчины сперматозоиды становятся патологическими, либо неживыми, либо мутантными, не способными к зачатию. У женщины снижается вероятность нормальной овуляции, а курение во время беременности вызывает сильную гипоксию у ребенка, поэтому от легких наркотиков отказаться нужно точно. Про тяжелые наркотики я даже писать не буду. Уверен, что об их вреде и так все знают. Антидепрессанты. К счастью, сегодня уже не стыдно обратиться к психотерапевту за помощью. Депрессии, тревожные расстройства, панические атаки очень многие сталкиваются с этими состояниями. Вина в этом, опять же, нашего образа жизни – хронического стресса, огромной нагрузки. И хорошо, что есть специалисты и лекарства, которые помогают решить эти проблемы и жить нормально. Но важно помнить, что антидепрессанты — это не витаминки. Далеко не все лекарства можно принимать во время беременности. А потому, если вы наблюдаетесь у психотерапевта и находитесь на терапии, вам обязательно нужно посетить своего врача и составить план лечения, на время планирования беременности и до окончания грудного вскармливания и уж тем более стоит сходить на прием к врачу, если вы принимаете какие-то успокоительные средства по совету подруги или аптекаря без прямого назначения. Медицинский чек-ап. Начинать подготовку к беременности я рекомендую с выбора третьего. Да-да, не удивляйтесь. За ребеночком должны идти трое: мама, папа И ваш гинеколог. В идеале, выбранный вами доктор будет выполнять свои функции на всех этапах. Подготовка к беременности, ведение беременности и роды. Но если врач может вести вас только на первых двух этапах, а для третьего порекомендует проверенного врача-акушера, ведь не все гинекологи работают в роддомах, это тоже вполне рабочая схема. Гинекологическое здоровье очень важно для нормальной, полноценной жизни каждой женщины. Поэтому я советую проходить плановые осмотры гинеколога не реже одного раза в год. Даже если у вас нет жалоб и ничего не беспокоит, многие заболевания, в том числе и онкологические, могут протекать бессимптомно. Тот набор анализов, которые я рекомендую далее, по-хорошему нужно сдавать регулярно. Гинекологическое обследование. На прием гинекологу можно идти в любой день цикла, кроме тех дней, когда идет менструальное кровотечение. Доктор не сможет взять мазки из влагалища, когда оно заполнено кровью, и все равно придется приходить в другой день, чтобы сдать анализы. Гинекологическое УЗИ делают на 5 седьмой день цикла для оценки состояния эндометрия, а для оценки овуляции на пятнадцатый день. Итак, вы пришли к врачу и сообщили ему о своем желании стать мамой. В первую очередь, доктор возьмет у вас мазок из влагалища, чтобы сделать микроскопию. Это нужно, чтобы определить множество важных параметров, например, количество лейкоцитов. Увеличенное число лейкоцитов может свидетельствовать о вагините, то есть говорит нам о том, что во влагалище присутствует некая инфекция. Всем, кто планирует беременность, Крайне важно пройти исследования на инфекции, которые могут повлиять на зачатие и развитие беременности. Это можно сделать при помощи анализа мозга из влагалища по методу полимеразной цепной реакции, ПЦР, или по-другому она называется метод ДНК-диагностики. Методом ПЦР-диагностики можно легко обнаружить такие заболевания, как урогенитальный хламидиоз, урогенитальный микоплазмоз, уреоплазмоз, гонорея, трихомониаз, гарднеролез и многие другие вирусные, бактериальные и грибковые инфекции. При обнаружении той или иной инфекции женщины назначают антибактериальную терапию, а также проводят обязательное обследование партнера. Описание разных инфекций и методов их лечения слушайте в главе 6 После лечения антибиотиками беременность разрешается не раньше, чем через два месяца, так как остатки антибиотиков могут находиться в крови и печени, и для их полного введения требуется время. Раз в год каждой женщине нужно сдавать анализ ПАП-тест, тест Папа Николау. Это анализ, скрининг на предраковые и раковые заболевания шейки матки, Врач берет забор материала из цервикального канала шейки матки, зоны стыка двух эпителиев и поверхности шейки матки, а затем эти клетки анализируются на наличие патологических изменений. Объясню, почему это важно. Заболеваемость раком шейки матки постоянно растет, а возраст заболевших женщин снижается. При этом это то заболевание, которое можно предотвратить на предраковой стадии. Помимо взятия мазка, вам могут провести кольпоскопию. Это метод визуального осмотра шейки матки в оптический прибор. При расширенной кольпоскопии используют трехпроцентный раствор уксусной кислоты. При обработке им шейки матки происходит спазм сосудов, шейка матки бледнеет, становится бледно-розового цвета, и в случае наличия патологических сосудов они контурируются так. Доктор понимает, что из этого участка нужно будет взять биопсию. Биопсия – это диагностическое исследование, предполагающее забор биоматериала с подозрительного участка организма. Эта методика считается наиболее эффективной и достоверной среди всех применяемых в диагностике онкологических патологий. Это исследование проводится в любой день, кроме дней менструального кровотечения. Также важно регулярно делать УЗИ органов малого таза. В норме его проводят на пятый-седьмой день цикла, когда у женщины закончились менструальные выделения. Яичники имеют истинные размеры, и мы можем оценить анатомию матки, яичников и шейки матки. УЗИ делается для того, чтобы увидеть наличие или отсутствие полипов, кист яичников, миом, эндометриоза. Определить отсутствие или наличие пороков развития. Анализы крови. Вам потребуется сдать анализ крови на особо опасные инфекции, такие как СПИД, гепатит и сифилис. Это обследование должны пройти оба партнера. Еще один анализ, который сдается перед беременностью в обязательном порядке, это анализ на токсоплазмоз, бактерия, которая угрожает беременности. Источники токсоплазмоза, как известно, находятся в сыром мясе, а также в фекалиях домашних животных, в особенности кошек. Сообщите своему врачу о том, какие домашние животные живут с вами. Если у вас есть кошка или кот, ее не обязательно выгонять из дома. Просто исключите из ее рациона питания сырое мясо и обязательно отнесите к ветеринару на анализы. Важным анализом при подготовке к беременности является клинический анализ крови, который в норме включает в себя около 30 различных показателей. Этот вид анализа определяет общее состояние организма. По нему можно определить, не снижен ли в организме гемоглобин, который отвечает за насыщение клеток кислородом, нет ли отклонений в иммунных клетках, например, лимфоцитах, Если проблемы со свертываемостью крови, за которую отвечают тромбоциты, по такому параметру, как скорость оседания ретроцитов, реакция СОЭ, можно определить идет ли в организме какой-то хронический воспалительный процесс. По концентрации иозинофилов можно определить наличие или отсутствие аллергии, а также наличие или отсутствие глистов. Наряду с клиническим анализом крови Я рекомендую делать и биохимический анализ, который оценивает состояние нашей печени. Печень выполняет около 500 функций, по сути, являясь главной лабораторией нашего организма. Поэтому оценка печени перед беременностью крайне важна. Расширенный анализ биохимии включает в себя такие параметры, как глюкоза, общий белок, общий билирубин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, а также АЛТ, АСТ – печеночные ферменты, по которым можно определить наличие или отсутствие воспаления. Что мы можем увидеть, получив результаты биохимического анализа? Повышенный уровень креатинина и мочевины может говорить о проблемах с почками, а избыток глюкозы указывает на наличие сахарного диабета. Приготовьтесь к тому, что до и во время беременности вам предстоит довольно часто сдавать анализ крови из вены. Не нужно этого бояться. Современные системы забора крови позволяют брать внутривенные анализы достаточно безболезненно и снижают риск повреждения вен до минимума. Анализ крови сдается между 7 и 9 часами утра натощак, то есть желательно не меньше, чем через 12 часов после последнего приема пищи. Нужно учитывать, что потребление йогурта, кефира, молока, сока, чая, особенно с сахаром, тоже считается едой. За три дня до сдачи анализов не рекомендуется употребление алкоголя, острой и жирной пищи. Если вы испытываете психологические проблемы при виде крови, просто не смотрите на иголку. Рекомендую заранее узнать посредством сарафанного радио, Какой специалист в вашем районе, в вашей клинике пользуется заслуженной славой человека, умеющего максимально качественно и безболезненно брать кровь из вены и ходить только к нему, чтобы поддержать венозное русло и избежать эффекта спавшихся вен, который может иметь место, так как вы приходите сдавать кровь на натощак, перед сдачей анализа выпейте стакан чистой воды. Чтобы быть уверенной в том, что организм готов к зачатию, важно сделать анализ мочи на 17 кс или 17 кетостероидов и анализ крови на гормоны, которые покажут уровень тестостерона, кортизола, а определят количество андрогенов в крови. ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон – кровь на эти гормоны сдают – на третий-пятый день цикла, кроме прогестерона. Его проверяют на 22-23 день цикла. Избыток мужских половых гормонов является одной из причин выкидышей. Так называемая гиперадрогения может иметь внешние признаки. Рост волос в области средней линии живота, от пупка до лобка, вокруг молочных желез, на подбородке, на верхней губе, а может и не иметь и тогда без анализа крови и мочи точно не обойтись. Одним из самых важных анализов для будущих родителей является анализ крови на резус-фактор родителей. На нем остановлюсь подробнее. Около 85% людей в крови имеют определенный белок, называемый резус-фактором. Такая кровь считается резус-положительной. Около 15% населения – не имеют этого белка. Такая кровь называется резус отрицательной. Если у будущей мамы положительный резус-фактор или у обоих супругов резус-фактор отрицательный, то причин для беспокойства нет. Но если у будущей матери резус-фактор отрицательный, а у будущего отца положительный, вам нужно быть на чеку. В этом случае плода тоже может быть положительный резус-фактор а при попадании в кровь резус отрицательной матери, даже небольшого количества крови с положительным резус-фактором, организм женщины воспринимает плод как чужеродный антиген. В ответ начинается выработка защитных антител. Возникает так называемая сенсибилизация или чувствительность к резус-фактору. Это может привести к печальным последствиям вплоть до потери беременности. Так происходит не всегда и не со всеми, но вероятность развития резус-конфликта высока. Сочетание резус-отрицательной крови у матери и резус-положительной крови отца встречается в 13% случаев. 1,5% всех беременностей осложняется сенсибилизацией эритроцитарными резус-антигенами плода. Риск развития резус-конфликта Увеличиваются после аборта, внематочной беременности, выкидыша или после родов, поэтому в течение 72 часов после события обязательно сделать прививку специальными анти-Д-антителами, ФОД иммуноглобулин коммерческое название, фугам. При введении фугам эритроциты резус положительного плода, попавшие в организм матери, разрушаются до того, как на них успевает отреагировать ее иммунная система. Сами же антитела, введенные при пассивной иммунизации, разрушаются обычно в течение 4-6 недель. Беременным женщинам с отрицательным резусфактором рекомендуется каждый месяц сдавать анализы на антитела к резус-фактору, и делать это нужно сразу после подтверждения беременности. В случае угрозы развития конфликта, может понадобиться чистка крови методом гемосорбции. Прививки. Не все мы помним, чем болели в детстве и от чего нам ставили прививки, поэтому нужно сдать анализ крови на антитела к опасным для беременных вирусам, чтобы узнать, есть ли у вас к ним иммунитет, если нет, сделать прививку. Так, если женщина заразится краснухой в первые месяцы беременности, Вирус обязательно достигнет плода и заразит его. Результатом заражения чаще всего становится спонтанный выкидыш. И это, к сожалению, еще не худший вариант. Если беременность по каким-то причинам сохранилась, скорее всего, у плода обнаружатся признаки врожденной краснухи, то есть патологическая триада, катаракта, глухота, порог сердца. Также перед беременностью Нужно сделать прививку от гепатита, кори и ветрянки, от тех болезней, которые ходят в крупных городах, а заражение во время беременности может серьезно навредить здоровью ребенка. Также беременность не является противопоказанием против прививки от гриппа, которую нужно делать каждый сезон, даже находясь в интересном положении. Лечение хронических заболеваний. Если у вас есть хронические заболевания или медицинские проблемы, решения которых вы давно откладывали перед планированием беременности, самое время провериться и пролечиться, чтобы избежать обострения, когда вы будете ждать ребенка. Подробнее об особенностях ведения беременности на фоне хронических заболеваний слушайте в отдельной главе. Прочтите это будущему папе. Обижаете, что ребенка хотят двое, а ходить по врачам приходится только вам? Правильно делаете, потому что будущему папе тоже нельзя увиливать от процесса, ведь в последнее время растет частота именно мужского бесплодия. Так что чекап организма ждет и его. Нужно посетить уролога и провериться на инфекции, сходить к терапевту и сдать анализы мочи и крови, чтобы убедиться, что нет воспалений, и показатели в норме, а также подлечить всю недолеченную хронь, чтобы она не обострилась в самый ответственный момент. Более подробно о мужском здоровье и подготовке к беременности слушайте в главе 5 Подведем итог. Возможно и вполне вероятно, что вы могли бы забеременеть и без подготовки, но также вполне вероятно, что этим... Вы могли бы будущему ребенку навредить или потратить время на неудачные попытки? В нашем мире плохой экологии, хронического стресса, неправильного питания, алкоголя и антидепрессантов или чрезмерного увлечения спортом и диетами лучше все же подстраховаться и переоценить, как мы живем и готов ли наш организм к беременности. В конце концов, это нормально, готовиться к принятию серьезного решения, Мы же не покупаем первый попавшийся мобильник или машину. Мы долго думаем, куда поехать в отпуск. Мы выбираем, сравниваем и готовимся. Неужели будущий ребенок и его здоровье заслуживают меньше внимания? Чек-лист. Бросаем курить за 2-3 месяца. Отказываемся от наркотиков за 2-3 месяца. Занимаемся спортом 2-3 раза в неделю. Высыпаемся. 8 часов сна. Следим за питанием. Чек-лист. Нормализуем вес. Пьем витамины для беременных плюс фолиевая кислота. Сдаем кровь на гормоны. Сдаем кровь на резус-фактор вместе с партнером. Идем на прием к гинекологу. Сдаем мазок на флору, ПЦР-инфекции. Делаем УЗИ органов малого таза на 5-6 день цикла. Подлечиваем хронические заболевания.